Тот сгибается, заходится кашлем. «Еще!» — командует Коэн. Удар. «Еще!» Фил бьет. Ногой. Кулаком. Снова ногой. Мои ногти впиваются в ладони. Они его убьют, но Пит не заговорит. «Черт! Черт! Черт! Черт!» Час назад мне казалось, что все идет по плану. И вот все летит в тартарары. Назад не отмотать, все кончено. Даже если Питер ничего не скажет, Коэн понимает, что спион здесь не просто так, а пришел к кому-то. Кому? Кто в банде новенький, не будем показывать пальцем. Все и так ясно. Оглядываюсь. Сзади никого. поп мирно спит. У меня есть шанс. Время, возможность. Могу прямо сейчас развернуться и бежать. Уйти подальше от проклятых ИСБ, Затеряться в Нижнем мире, Прибиться к какой-нибудь банде, Забыть о мертвой девочке и ее семье, Отпустить прошлое, Убивать и грабить, чтобы выжить, Забыть о Верхнем мире и отце, Просто выживать, как другие. Успею, стоит захотеть. Коэн слишком занят своей жертвой, И это дает мне фору. Не хочу. Пит, как ты мог быть так неосторожен? Решаюсь. Несколько раз глубоко вздыхаю и достаю пистолет. Снимаю предохранитель. У Коэна тоже оружие, и у него больше опыта. В стрельбе, в убийстве. Вероятно, сейчас я умру. Не попробуешь, не узнаешь. Выхожу из-за угла. Меня не видят. Коэн обожает вид крови и страданий. Это для него главное удовольствие в жизни. А Фил любит чувствовать себя значимым, полезным. Парочка, что надо. Пит уже на земле, повсюду кровь. Поднимаю руку с пистолетом. Отойди от него. Не узнаю свой голос. Скрипит, как несмазанные петли. Нужно выстрелить сейчас, не раздумывая. Но как же Коэн важен? С его смертью рушится всё Я ведь знаю, как нужно себя вести и что делать в Нижнем мире, чтобы выжить, но почему-то не делаю. Надежда на спасение отца сделала меня слабее. В Нижнем мире выживает лишь тот, кому нечего терять и нечего хотеть. Колеблюсь, когда нужно стрелять, и это моя роковая ошибка. Коэн резко поворачивается с оружием в руке и целится в меня. Шах и мат как в том сне. Бездонная дуло и глаза, направленные на меня. Надо было стрелять в спину из-за угла. На лице главаря меняются эмоции, одна за другой. Злость, что помешали, удивление, понимание, ярость. «Так это ты, крыса?» рычит. «Долго же ты думал!» Отвечаю, как сплевываю. Момент упущен, теперь мне не выбраться. Он меня убьет, не сомневаюсь, но страха в моих глазах не дождется. Проигрывать тоже надо уметь. — Но что ты рассчитываешь? — удивляется Коэн. — Убирай свою пукалку, и, может быть, я не стану тратить на тебя заряд. — Станешь, Коэн, и ты, и я это прекрасно знаем. — Не попасть с такого расстояния нереально. Он выстрелит первым. — Что здесь происходит? Голос Кэссиди звучит откуда-то у меня из-за спины. Он шел тем же маршрутом, что и я, поэтому не могу его увидеть, не поворачиваясь. Коэн — опытный убийца, он даже не переводит взгляд на вновь прибывшего. Так и целится точно в середину моего лба. «Я поймал крысу», — сообщает. «Видишь, кем оказался твой дружок?» «Вижу». Голос Райана звучит одновременно со звуком снятия предохранителя. Он направляет пистолет прямо в голову главарю. «Вы чего?» – ахает Фил, стоящий в стороне возле лежащего без движения Питера. «Сознание ли он вообще?» «Заткнись!» – в один голос отзываются Кэссиди и Коэн. Фил замолкает и, кажется, пытается врасти в землю. «Кэс, не дури!» Коэн продолжает целиться мне в голову. — Я пристрелю твоего дружка раньше. — Валяй. У Райана абсолютно спокойный голос. — Тогда я убью тебя с еще большим удовольствием. Давно следовало это сделать. — Что ж не сделал, — хмыкает Коэн. — А это уже мое дело. Вести задушевные беседы Райан не настроил Кэм, отходи с линии огня, — велит мне. — А ты, Фред, побереги свою голову, она у тебя одна, Коэну. Главарь в ярости. На его лице играют желваки. Кожа пошла красными пятнами от бешенства. Медленно переставляю ноги, отхожу в сторону. Становлюсь у плеча Кэссиди. — И что ты со мной сделаешь? — усмехается Коэн. — Убьешь сейчас? Ничего не могу поделать с восприятием происходящего. Все кажется нереальным. Коэн, Кэссиди, перемена расстановки сил. Прихожу в себя. Сейчас у нас есть шанс повернуть время вспять. Вернуться к тому, с чем были до этого. СБ получит Коэна. Возможно, нам с Кэссиди зачтется за помощь в поимке и спасении Питера. Райан, он очень нужен. «Прошу, очень!» «Знаю!» — бросает Кэссиди. «Он всегда знает больше, чем говорит!» «Да пошли вы!» — вдруг хрявкает Коэн, резко поворачивается, намереваясь выстрелить. «В меня!» «Понимаю, что не успею даже снова поднять оружие, а он успеет. Все происходит в доли секунды, но кажется, что время замирает. Поворот Коэна!» Дуло пистолета, направленное на меня, Напряженный палец главаря на спусковом крючке. Бросаюсь в сторону, падаю, Звук выстрела, тишина. Лежу на снегу, тяжело дыша, боли нет. Вставай, умник, доносится до моих ушей Голос Кэссиди, стою. Хоэн лежит на земле лицом вниз, а под его головой растекается зловещее красное пятно, впитываясь в снег. Нет, нет, нет! Мои надежды на спасение отца, поиск заказчика теракта, сделка с СБ. Стою и завороженно смотрю на тело бывшего главаря проклятых. Вот так. всё кончено. проверен жив. Райан кивает на Питера, выводя меня из оцепенения. Подхожу. Пит живой и даже в сознании пытается подняться. «Осторожно!» — подхватываю его. «Давай помогу!» «Кэс, ты чего?» — слышу испуганный голос Фила. Поворачиваюсь. Райан стоит напротив него с пистолетом. «Кэс, я никому ничего не скажу! Клянусь!» Паника. «Какие шпионы! Вы о чем? Ничего не видел! Кэс, пожалуйста!» Смотрю и ничего не чувствую. Пусто внутри. Фил видел слишком много и уже давно затаил на нас много злобы. Целый океан. Оставить его за спиной сейчас? Получить нож в эти самые спины. Кэс! Выстрел и тишина. Отворачиваюсь. После смерти мышонка Райан чуть не убил Фила в состоянии аффекта, почти не контролируя себя. Тогда моей целью было помешать убийству. Ради Кэссиди, не ради блондина. Сейчас? Сейчас Райан прекрасно осознает, что делает, и не мне его судить. Он поступает так, как нужно. Сейчас и именно в этот момент. Лицо Кэссиди бледное но сосредоточенная, подходит к нам. Вставай, красавчик! Убирает пистолет за пояс, за спину и подхватывает Питера под вторую руку. Пошли, ну уже И мы общими усилиями тащим несчастного связного в пустой барак. Что же мы натворили?